отчета скромной смерти Монткау. кау Семь раз провел Иосифа по своему кругу египетский год, восемьдесят раза прошло любимое им и родственное ему светило через все свои состояния, и о той материи сына Иакова, в которой его и благословляя отпустил от себя отец, действительно ничего уже не осталось в ходе непрестанного обновления. Он носил, так сказать, совсем новую одежду, в которую Бог облег теперь его жизнь, и в которой не было уже ни одного волоконца от прежней, принадлежавшей семнадцатилетнему юноше. В этой сотканной из египетских прибавлений одежде Яков с трудом узнал бы его. Сыну уже пришлось бы заверить отца это я, Иосиф. Семь лет прошли у него во сне и в бдении, в раздумьях, в ощущениях, в делах и событиях, как проходят дни, то есть не быстро, не медленно, а просто прошли, и все тут. И вот ему было уже от роду 24 года, и он был прекрасен лицом и станом, этот полуюноша, полумужчина, сын миловидной дитя любви. Уверенней и решительней были теперь его деловая повадка, И полнозвучный некогда ломкий голос, когда он, обходя как надсмотрщик работников и челядинцев дома, распоряжался по-своему или же передавал распоряжение Монткау по праву его заместителя и главных уст, ибо таковым он давно уже был, и с не меньшим правом его можно было назвать также «глазом, ухом» или «правой рукой управляющего». Домочадцы, однако, именовали его просто «Уста», ибо так вообще принято было в Египте называть «уполномоченных», передающих приказы хозяина, а в данном случае это прозвище напрашивалось на язык еще и благодаря двойному смыслу, который оно приобретало применительно к Иосифу. Ведь этот юноша говорил, как бог и дети Египта, высоко ценившие красноречие и даже считавшие его величайшим наслаждением, отлично понимали, что именно красивыми и умными речами, до каких они сами никогда не додумались бы, он сделал или во всяком случае подготовил свою карьеру у господина и у Монткау. Монткау доверял ему уже решительно все, и управление хозяйством, и расчеты, и надзор, и торговые сделки, И если в предании говорится, что Потифар отдал весь свой дом на руки Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел, то сказано это в широком переносном смысле. Строго говоря, хозяин возложил все на своего управляющего, а уж тот — на новокупленного раба, с которым заключил договор об угождении хозяину. Кстати сказать, хозяин и дом — могли быть довольны, что такое перепоручение кончалось на Иосифе, и что в конце концов вел хозяйство действительно он, а никто другой. И бородея о Господе, и о его далеко идущих замыслах, он вел хозяйство с умелой преданностью и пекся о выгодах дома и днем, и ночью. Об этом в полном согласии с выражением старого измаильтянина и со своим собственным именем не только снабжал дом, но и умножал его. Почему к концу этого семилетнего отрезка времени Монт-Калл все больше и больше перекладывал на плечи Иосифа надзор за домом, а потом и вовсе ушел от всех дел в особый покой доверия? Об этом пойдет речь чуть ниже. А прежде нужно заметить, что зловредному Дуду Насколько он ни старался, никак не удавалось преградить Иосифу путь, которым тот столь счастливо следовал, еще до истечения этих семи лет оставив далеко позади не только всех прочих слуг, но и малорослого патифарова гардеробщика с его чином и положением в доме. Должность Дуду, доставшаяся этому человечку несомненно за его достойную солидность, и карличью полноценность, была, конечно, весьма почетна и, предполагая личную близость к господину, по самой природе своей должна была способствовать опасным для Иосифа нашептываниям. Но Падифар терпеть не мог этого женатого Карлика. Степенность и важность Дуду были ему глубоко противны и, не считая себя вправе лишить его должности, Он всячески старался быть от него подальше, для чего и в одежной, и в утреннем покое ставил посредников между собой и карликом, которому предоставил только заведовать украшениями, нарядами, амулетами и почетными знаками, допуская его к себе не чаще и не больше, чем то было совершенно необходимо. Так что Дуду не мог ему толком и слова сказать. не то что произнести обвинительное слово против этого чужеземца и его досадного возвышения в доме. Но даже и представь себе удобный случай, карлик все равно не отважился бы завести такой разговор с самим повелителем, отлично зная, как он противен хозяину и тайной своей заносчивостью, которую он никак не мог, да и не хотел отрицать перед самим собой и тем, что он сторонник, солнечного главенства Амуна, Дуду опасался, что его слова не возымеют действия на Петепра. Нужно ли было ему, супругу Цесет, убеждаться в этом на опыте? Нет, он предпочитал идти косвенными путями. Через госпожу, которая, по крайней мере, внимательно выслушивала его частые жалобы. Через Бекнехонса, этого сильного омунного стража, которого он, когда тот посещал госпожу, мог настрапалить против враждебного, старинным обычаем покровительства чужеземцу Хабиру. Да и Цесет, полномерную свою супругу, которая несла службу, у Манет, он заставлял влиять на нее в духе своей ненависти. Но и усердно подчас не достигает успеха. представьте себе, что цесет не принесла бы супругу плодов их брака, и вы получите наглядный тому пример. Вот так же и в данном случае были безуспешны старания Дуду. Они не приносили ему плодов. Известно, правда, доподлинно, что однажды во дворце, в палате перед покоем фараона, первосвященник Амуна Бекнехонс дипломатически пожурил ПТ-про за огорчительное для набожных его пт домочадцев возвышение некоего нечистого чужеземца, сделав ему отечески вежливое замечание на этот счет. Однако носителя Апахала не понял, о ком идет речь, стал напрягать свою память, заморкал глазами, обнаружил свою рассеянность, а задерживаться на частностях, на мелочах, на делах домашних больше, чем на мгновение, Бекнехонс, как человек большого полета, совершенно не был способен. Он тотчас же перешел к высоким материям, стал указывать на все четыре стороны света, заговорил о делах государственных, о сохранении власти, не приминув упомянуть, и наземных царей Тушрату, Шубилулиму и Абдаширту, и разговор... растекся по общим местам. Что же касается мут госпожи, то она даже и заставить себя не могла заговорить об этом с супругом, так как знала его глухое упрямство, да и не привыкла обсуждать с ним какие-либо дела, и, обмениваясь с ним лишь сверхпредупредительными нежностями, воздерживалась от предъявления ему каких-либо требований. Этими причинами объяснялось ее молчаливое невмешательство. Для нас, однако, оно является одновременно указанием, что в то время, то есть на исходе этих семи лет, присутствие Иосифа оставляло ее равнодушной, и ей еще не было важно прогнать его из дому и со двора. Желание, чтобы он был удален и скрылся прочь с ее глаз, пришло к жене египтянина позднее — пришло одновременно со страхом перед самой собой, которого сейчас ее гордость еще не знала. И еще об одном поразительном одновременно приходится тут сказать. Одновременно с тем, как госпожа поняла, что ей лучше не видеть больше Иосифа, и действительно попросила про его удалить, Дуду, казалось, переменил свое отношение к молодому Хабиру и стал его сторонником. Он начал так усиленно подлизываться к нему и прислуживаться, что карлик и госпожа словно бы поменялись с ролями. И теперь она переняла его ненависть, а он на все лады расхваливал ей этого юношу. И то, и другое было, однако, притворством, ибо в тот миг, когда госпожа выразила желание, чтобы Иосифа удалили, она на самом деле уже не могла этого желать и обманывала самое себя, притворяя, что хочет этого. А Дуду, который, конечно, обо всем догадывался, просто хитрил и надеялся лишь, что, прикинувшись его товарищем, он успешнее напакостит сыну Иаковы. К этому мы скоро немного ниже вернемся. Событием же, которое уготовило или, во всяком случае, имело своим последствием эти перемены, была злосчастная болезнь управляющего Монткау, союзника Иосифа по преданной службе хозяину, злосчастная для него, злосчастная для Иосифа, привязанного к нему всем сердцем и испытывавшего чуть ли не угрызение совести из-за его болезни, злосчастная для всякого, кто сочувствует этому простому, но прозорливому человеку. Даже если сочувствие сочетается тут пониманием планомерной необходимости его ухода. Ибо в том, что Иосиф оказался в доме, управляющий которого был обречен смерти, нельзя не видеть определенной планомерности, и смерть управляющего была в известной степени жертвенной смертью. Счастье только, что в душе он склонялся к отставке, и проявлял ту готовность, которую мы в другом месте пожелали свести к застарелой болезни почек. Вполне, однако, возможно, что его недуг был лишь физическим выражением этой душевной склонности, отличным от нее не больше, чем слово от мысли и письменное начертание от слова, и что, следовательно, в книге жизни Монткау почка была иероглифом для обозначения Отставки. Какое нам дело до де Кау? Почему мы говорим о нем не без умиления, хотя мало что можем сказать о нем, кроме того, что он был человеком сознательно простым, то есть скромным и порядочным, то есть одновременно практичным и душевным, что нам за дело до того, кто жил некогда на Земле и в стране Кеми? рано ли, поздно ли, но, во всяком случае, в те времена, когда именно его произвела на свет многородящая жизнь. Времена пусть поздние, но все же достаточно ранние, чтобы его мумия давно уже рассыпалась на мельчайшей части и была развеяна по миру всеми ветрами. Он был трезвым сыном земли, который не мнил, что он лучше, чем жизнь». и в сущности не желал знать ни о чем высшем и дерзновенном. Но не по низости своей, по скромности, ибо в глубинах души был вовсе не глух к высшим велениям, благодаря чему и сумел сыграть такую немаловажную роль в жизни Иосифа, ведя себя при этом в сущности точно так же, как когда-то большой Рувим. Ведь, образно говоря, Монткау — тоже отступил с опущенной головой на три шага от Иосифа, а потом от него отвернулся. И уже одна эта порученная ему судьбой роль обязывает нас отнестись к нему с известным участием. Но и совершенно независимо от нашей обязанности, чисто по-человечески нас привлекает эта простая и все же душевно тонкая фигура — силу некой сочувственной потребности, которую он бы назвал колдовством, восстанавливаемое нами сейчас из праха тысячелетий. Монткау был сыном средней руки чиновника из казнохранилища храма Монту в Карнаке. Рано, когда ему было всего пять лет, его отец Ахмус по имени посвятил его Тоту. и отдал его в имевшееся при храме училище, где в великой строгости, на скудном довольстве и щедрых побоях, ибо существовала поговорка, что уши у ученика на спине, и что он слушает, когда его бьют, воспитывалось подрастающее поколение чиновников Монту, воинственного бога с головой сокола. Впрочем, это была не единственная задача училища. посещаемо детьми разного происхождения, и знатного, и низкого, оно вообще давало основы литературной образованности, обучая божественной речи, то есть письму, искусству тростинки и приятного слога, а это было предпосылка не только для карьеры чиновника писа, но и для карьеры ученого. Что касается сына Ахмаса, он не хотел стать ученым не потому, что он был для этого слишком глуп, а из скромности и потому, что с самого начала твердо решил довольствоваться умеренно, добропорядочным положением и ни в коем случае не заноситься высоко. И если, в отличие от отца, он не провел всю свою жизнь в канцеляриях Монту, а стал управляющим у вельможи, то даже это произошло почти вопреки его воле. Его учителя и начальники рекомендовали его и добыли ему эту прекрасную должность без каких-либо ходатайств с его стороны, из уважения к его способностям и к его сдержанности. Бит он бывал в училище только в пределах неизбежного, причитавшегося и самому лучшему ученику, чтобы он слушал. Общую свою смышленность он доказывал быстротой, с которой обладевал великим подарком божественной обезьяны письмом, умной аккуратностью, с какой он, ведя длинные строки, запечатлевал в своих ученических свитках преподанные. Все эти правила, приличия, образцы писем, древние наставления, назидательные стихи, увещательные речи и похвалы писам — а наоборот тем временем подсчитывал заприходованные мешки зерна и делал наброски деловых писем, ибо чуть ли не с самого начала участвовал в практической деятельности управления храмом. Участвовал скорее по собственной воле, чем по воле отца, который был бы рад, если бы его сын достиг большего, чем он сам, и стал каким-нибудь прорицателем Бога, волшебником или, например, звездочетом, тогда как Монткаус Каус решительно и скромно готовил себя к деловой жизни. Есть что-то своеобразное в таком врожденном смирении, проявляющемся в добросовестном усердии, в спокойной терпимости ко всяким невзгодам жизни, из-за которых другой возроптал бы и вознегодовал на богов. Монт Каус равнительно рано женился на дочери одного, отцовского сослуживца, горячо ее полюбив. Но его жена умерла во время первых родов, а с ней и ребенок. Монтхау горько ее оплакивал, однако он не был особенно поражен подобным ударом и не очень донимал богов жалобами на такую судьбу. Он не делал попыток устроить заново свое семейное счастье, а остался вдовцом, и вдовцом одиноким. Сестра его была замужем за одним фиванским лавошником. Монт иногда навещал ее на досуге, до которого он вообще-то не был охотником. Закончив учение, он сначала работал в канцелярии храма Монту, потом стал управляющим в доме первого пророка этого бога и, наконец, оказался во главе прекрасного дома царедворца Петепра где уже десять лет добродушно, но твердо исполнял свои обязанности, когда измаильтяне доставили ему более способного, чем он, помощника в преданном служении нежному господину и одновременно его преемника. Что Иосифу суждено быть его преемником, он почувствовал рано, ибо при всей своей умышленной простоте был человеком проницательным и, можно сказать, что эта простота, эта склонность к самоограничению и к самоотстранению была даже следствием его проницательности. Проницательности болезни, дремавшей в его крепком теле, болезни, без влияния которой, ибо подтачивая силу она утончала душу, он вряд ли бы оказался способен составить себе те деликатные впечатления, которые у него создались при первом взгляде на Иосифа. В то время он уже знал свое слабое место, так как знахарь краснопузы на основании глухой боли, нередко испытываемой Монткау в спине и в левом бедре, а также блуждающих болей в области сердца, частых приступов тошноты, замедленного пищеварения, плохого сна и чрезмерного давления мочи, сказал ему напрямик, что у него червоточено в почке». Эта болезнь по природе своей часто бывает скрытой и медленной. Она иногда пускает корни в самом раннем возрасте и оставляет промежутки кажущегося здоровья, делая вид, что она затихла или даже совсем прекратилась, чтобы затем снова явить признаки своего продвижения.